Цветок и дальняя звезда с восторгом выдохнут. Едины мы, тобою воплощенные, Дитя божественного бытия. А вот и сегодня необъяснимыми считаются просьбы пожилых людей, живущих на чужбине. Когда умру, на родине меня похороните. Интуитивно эти люди ощущают, что вернуть на землю в райский сад Их только родина способна чужбина души отторгает. На родине стремятся люди хоронить свои тела, так души просят их тысячелетиями. Но разве можно родиною кладбище назвать в какой бы ни было оно стране? Возникли кладбища совсем недавно с целью людские души адам растерзать, унизить их, поработить заставить преклоняться. Похожи кладбища на... Они как будто бы отхожие места, куда ненужный хлам стремятся люди унести. Над кладбищем усопших мучаются души. Живые мест кладбищенских боятся. Представь поместье тех времен. В них захоронены тела из многих поколений. Живущих в нем травинка каждая стремится обласкать, полезность стать для плоти человека. Для пришедшего с агрессией травинка каждая и плод в саду вдруг станут ядовитыми. Вот потому ни у кого не возникало даже мысли что-то самовольно брать. Силой поместье невозможно захватить, купить его нельзя ни за какие деньги. Кто ж станет посягать на то, что уничтожить посягнувшего способно? И каждый сам стремился создавать оазис свой прекрасный, планета с каждым годом хорошела. Когда сегодня с высоты окинет взором современный город человек, что он увидит? Искусственных камней нагромождение землю покрывает, и в высоту, и вширь растут дома — то тут, то там все большие просторы с закрывает каменный пейзаж. И нет воды в нем чистой, и воздух загрязнен. Сколько семей счастливых средь каменных громад живет? Если с семьей ведической культуры современное сравнивать, то ни одной. И можно больше сказать, средь каменных искусственных громад людские семьи не живут, а спят. И все же в гипнотическом их сне по телу зернышком живая одна клеточка блуждает, то замирает, а то мечется, касаясь тысячи и тысячи других. Все разбудить пытается уснувших живая клеточка, зовут ее мечта. Она разбудит их. Тогда вновь создавать прекрасные оазисы людские, Семьи станут на земле. Как прежде было, будет вновь. И если на землю с высоты взглянуть, Взор очарует множество картин живых. И каждая прекрасная картина будет означать Земли коснулась в этом месте рука проснувшегося Веда. И вновь на родине своей живет семья счастливая людей, Познавших Бога, жизни, смысл и цель». Знали веды, для чего в небе звезды. Великих множество поэтов и художников среди них встречалось. Вражды между селениями не существовало. Причины не было для воровства, разбоев. И не было чиновничьих структур. На площадях современных стран Европы, Индии, Египта и Китая Ведь русская культура процветала, и не было границ меж территориями разными».